2.19. Вифлеемская звезда и комета, изображающая собой Андроника. Никита Ханиат упоминает о некой комете, явившейся на небе перед воцарением Андроника и явно изображавшей собой самого Андроника. Мы цитируем «В это время явилась на небе комета, которая предвещала будущие бедствия» явно изображала собой самого андроника представляя внешним своим видом образы изгибы змеи явиввшиеся светило то вытягивалась то спустя немного соивалась в кольце а иногда представлялось как бы с отверстием пасти и приводила в ужас боясливых зрителей и не связывает комету с рождением андроника но пишет что она изображала самого Андроника. Вполне вероятно, что речь здесь идет о комете, возвестившей рождение Андроника Христа в 1152 году. В нашей книге «Царь славян» мы подробно пишем о Вифлеемской звезде, вспышке сверхновой, произошедшей около 1150 года нашей эры а также о комете галея которая также проходила мимо Земли около того времени.